ли я передать на бумаге свое великое ликование и надежду, душа моя уже истосковалась по благословенному свету, и я все время надеялся, что спускаюсь не в полный мрак. Поднявшись на колени, я поглядел, напрягая зрение, и вот внизу был свет. Но вдруг мне показалось, что надежда и фантазия одурачили меня, и что нет его. Но поглядев снова, я убедился в том, что вижу огонь, О, меня разрывало желание броситься вниз, пробежать остаток пути, и я покорился ему. Но не успев сделать нескольких шагов, споткнулся, ощутив жестокую боль. Пришлось покрепче стиснуть зубы, прежде чем боль оставила меня. После этого я вновь опустился на четвереньки. Так прошло более часа. Я часто глядел вдаль, и свет сделался более очевидным, Однако он не прекращал мерцать самым странным образом. Через 6 часов я уже решил, что приблизился к источнику света, и, о, чувства мои обманулись. Свет колыхался где-то вдалеке, и мне пришлось идти до него еще 3 часа. Все это время я спускался вниз, но склон сделался теперь не столь темным. Наконец я остановился и поднялся на ноги, чтобы лучше видеть свет — И, о, в этот же самый миг услышал далекий звук, словно некое странное чудовище трубило в ночи. Я немедленно опустился на четвереньки и попытался вжаться в землю между камней, чтобы приближающийся неведомый зверь не заметил меня. Однако я ничего не увидел и еще час спускался по склону, а звук тем временем становился все сильнее и сильней. Когда же, наконец, я воистину приблизился к источнику света, еще скрытому огромными скалами, то повернул налево и шел половину мили. Свист же становился все громче и громче, и теперь казалось, что сама земля изрыгает дикий вопль. Я старался идти осторожнее, а потом, преклонив колено между трех скал, принялся рассматривать дальнейший путь. Тут я понял, что нахожусь в огромном ущелье, Левая сторона его находилась далеко от меня, и я видел ее лишь, когда пламя вспрыгивало повыше. Справа оно с постоянной яркостью освещало откос ущелья, уходивший вверх вечную ночь. Передо мной маячила цепочка далеких и неясных огней. Словом, я наконец достиг окончания великого склона, однако ущелье уводило в глубины более далекие. Наконец я возобновил путь — И скалы передо мной расступились, как говорят моряки, открывая синее пламя, извергавшееся из земли посреди великих утёсов, похожих на собравшихся на поклонение гигантов. Сие пламя не слишком озадачило мой рассудок, успевший увязать далёкое зарево со свистом и рёвом. Однако порождённое природой удивительное зрелище потрясало чувства. Пламя плясало, иногда съёживаясь до какой-нибудь сотни футов, а потом с оглушительным ревом взмывало к предельным высотам, образуя ослепительный факел, футов должно быть в тысячу ростом, который освещал тогда стены ущелья. Я мог видеть его во всю ширину, на семь примерно великих миль, удивительно ясно и четко. Тогда-то становился заметным и откос горы, составлявший правую сторону ущелья во всей ее погруженной в ночь беспредельности. Вполне естественно, что я довольно долго глазел на это чудо и успел хорошенько осмотреться. Вокруг меня лежала пустыня. И на всем многомильном протяжении своем она была покрыта унылыми камнями. Передо мной простиралось великое ущелье, то тут, то там освещенное далекими огоньками, как бы выплясывавшими каждый свою пляску. Вновь хорошенько приглядевшись к великому пламени, Я не заметил возле него признаков жизни, а потому отправился дальше. Долго шел я в свете синего огня. Нередко передо мной ложилась длинная тусклая тень, а потом, о, внезапная вспышка вдруг озаряла ущелье восхитительным светом, и тень моя густела и укорачивалась. Я часто поворачивался, чтобы поглядеть на пляску огромного пламени, величавую и для глаз, и для моего духа, пламени, знающего великую вечность. Я даже попытался представить себе те несчетные века, в течение которых огонь вершил свою пляску у подножия великого склона, не имея и единого зрителя. Поймите же и вы все уныние и запустение того края. Попытайтесь ощутить глубину моего одиночества. Спускаясь вниз, я слышал неумолчный рев, доносившийся уже из-за моей спины, Горы отражали звук, посылая следом за мной странное и полное тайн эхо. Холодный пронзительный свист нередко преображался в достойное чудовище бормотания, и я пригибался, чтобы спрятаться среди булыжников и валунов. Как знать, не собралась ли какая-нибудь тварь наброситься на меня. Шесть часов шел я вперед, иногда припадая к земле в припадке внезапного испуга. Но прошло время, и рев превратился в трубный глаз. Тот, в свой черед, обрел громкость свиста, но отголоски все еще преследовали меня в ночи. Но ну, потом настала тишина, извечно царившая в этом ущелье, если забыть про рев газового фонтана. Надеюсь, вы поймете меня. За время своего спуска по великому ущелью я миновал четыре огня, которые видел от подножья склона, Первый, второй и четвертый оказались голубыми, третий же был зеленый. Причудливая пляска их бросала дрожащие тени на ложе ущелья. От них исходил то посвист, то негромкий и странный стон, словно бы газ встречал преграду на своем пути. Факелы эти я миновал без приключений, не увидев ничего нового. Далекие отблески огромного газового фонтана — я увидел в первую треть седьмого дня моего пути вниз по великому склону, после чего в тот день прошло уже 16 часов. И, как вы догадываетесь, я вовсе не ел после того, как увидел свет, потому что уже привык к голоду, но прошло 19 часов после моего пробуждения, и все это время я провел в трудах. И я огляделся, чтобы найти надежное место для сна, которое отыскалось почти сразу — Вокруг были только скалы и камни, и я скоро заметил нишу между двумя огромными валунами. Тогда я съел четыре таблетки. Столько, сколько положено. Лишняя не прибавила бы сил, а потом сделал себе воды. Она забурлила, но я успел заметить, что из хорошей щепотки получается большая кружка. Факт сей я объясняю густотой воздуха, которая придает химии дополнительную силу. А потом заснул устроившись привычным образом с дискосом на груди. Но засыпая, с лаской думал он о Наане, как делал сотню раз после того, как приблизился к дарующим надежду огням ущелья. В ту ночь мне приснилось, что слово «власти» затрепетало в ночи. Однако я не проснулся, и поэтому не знаю, был ли то сон или нет. Проснувшись через семь часов, я вспомнил об этом, но мог быть уверен лишь в том, что уцелел во время сна. Голова моей конечности отяжелели, призывая к дальнейшему отдыху, но было уже довольно. Поев и попив, я надел снаряжение и прицепил к поясу дискос, потому что пробираться по россыпи огромных камней можно было только, пользуясь обеими руками. А потом 18 часов шел сквозь сумрак, царивший в огромном ущелье, сделав остановки на шестом и двенадцатом часу, чтобы поесть» и когда закончился восемнадцатый час, я остановился, чтобы поесть и отдохнуть, и скоро уснул среди скал. В тот день я миновал 23 три пляшущих огня, пять из них извергали белое пламя, остальные были синими или зелеными. Они дергались, излучая странный и неровный свет, но лучи его были истинными, и дух мой пребывал в покое. Проспав шесть часов, я проснулся, не желая вставать но заставил себя подняться, а потом ел и пил, и, надев на себя снаряжение, направился вниз по ущелью. А на шестом часу, после того, как ел и пил, пришел к месту, где уже не было высоких пляшущих языков пламени, и тьма снова наложила свою лапу на этот край. Тем не менее, я шел не во тьме, то тут, то там из земли трепетал огонек, крохотные язычки вспыхивали и исчезали, появляясь в другом месте». Словом, свет здесь то рождался, то умирал между камней, и над унылым ущельем как бы висела светлая марева. Отправившись дальше, я ощутил повисший в воздухе тяжелый запах. Здесь из земли со странным пыхтением вырывались опасные газы. Огненные язычки сотнями тысяч выпрыгивали между камней, а потом исчезали и снова возникали по обе стороны от меня. Мне-то казалось, что я иду в самом сердце страны огня. А потом я вдруг оказывался в глубинах вечной ночи. Странное, ни с чем не сравнимое ощущение. Ядовитые газы все более и более докучали мне. Они уже покушались на мое здоровье. Мне казалось, что я вот-вот задохнусь от запаха очередной струйки, сочившейся между камней. Вспыхивая, погасая и взмывая, огоньки хлопали словно камешки, плюхающиеся в тихий пруд, тем самым только подчеркивая царивший в ущелье вечный покой. Но я преодолел это место. Попытайтесь представить себе мою одинокую фигуру среди камней ущелья. Наконец настал восемнадцатый час, и я нашел место, пригодное для сна. Ел, пил и быстро погрузился в сон. Здесь я должен сказать, что, находясь в этом ущелье, не испытывал страха перед силами зла. Я ощущал, что живое существо не может обитать посреди этих безмолвных скал. Наверное, ущелье не видело живой души целый миллион лет. Так мне казалось, и я надеюсь, что вы поймете настроение моего сердца. Тем не менее, засыпал я всегда со сладкими и тревожными думами о Деве. Долгие и усердные труды мешали моему сердцу горевать о ней. Однако меня влекло к Деве всем существом, и я часто с лаской думал о Наане. Попытайтесь представить себе, каким опасностям я подвергал себя ради нее. Через 6 часов я проснулся и с трудом заставил себя подняться. Сонливость одолевала меня, и я с трудом полностью стряхнул ее. Сперва я видел в этом влияние более густого воздуха, но, скорее всего, такое воздействие оказывало на мои легкие, наполнявшие ущелья газ. Если бы у меня был спутник, Он смог бы заметить, что стало теплей. Прикосновение к камням сделалось приятным, а уют и отдых склоняют человека ко сну. Наконец последние газовые огоньки остались позади, и поглядев вперед, я увидел перед собой серые сумерки, над которыми в черноте ночи маячили красные отблески. Гадая, что еще ожидает меня впереди, я заторопился среди валунов». После, поев и попив на шестом и двенадцатом часу и продолжив свой путь, я оказался у крутого поворота. Ущелье уходило налево, и вдали горел яркий красный огонь. Удивившись всем сердцем, я устремился к этому месту. Так хотелось мне узнать, что производит такой свет. Сам я находился тогда в густом мраке возле крутой и высокой стены ущелья. Лишь вдалеке было видно, что ночь сделалась красной. Я шел вперед очень быстро и, наконец, обнаружил второй поворот направо и на семнадцатом часу вступил в него. Со всей осторожностью пробираясь между камней, я попытался увидеть этот сильный источник красного света. Наконец, обогнув выступ горы, я увидел внизу перед собой страну великих морей и горящих вулканов, высевшихся посреди вод и наполнявших окрестности багровым светом. Представьте же, с каким чувством В каком безмолвном удивлении смотрел я на этот удивительный свет, единственное живое существо во всей оконечности ущелья, на мгновение поверив, что действительно приблизился к малому редуту. Тем не менее, я немедленно понял, что это не так. Ведь сама дева говорила мне, что обитает в стране тьмы. Получалось, что мне предстояло еще совершить среди морей и огромных вулканов удивительный и страшный путь. Словом, мне подумалось, что с моим не будет предела. Вот такие тревожные думы одолевали меня при виде удивительного и странного великолепия этой огромной страны. Глава 9. Темная пирамида. Через два часа я вышел из ущелья, вступив в новую для себя страну. Ощущая волнение и тревогу, я все же радовался свету и величию, вдруг возникшей из мрака земли. Прежде чем расстаться с великим ущельем, я остановился внутри устья его, чтобы осмотреть открывшийся впереди простор. Я насчитывал там двадцать огромных вулканов, не считая двух могучих хребтов, образованных соседствующими друг с другом огненными горами, пламеневших вдалеке по правую руку от меня. Их окружали сотни тысяч меньших огней, Воистину, вся страна эта показалась мне полной света. Посреди моря, не более чем в миле от места, где я находился, выселась небольшая огненная гора. За ней из-под вод поднималось не менее 20 огнедышащих холмов. Здесь уместно рассказать о морях. Я насчитал три небольшие залива, примыкавших к огромному морю, уходившему в неизвестность под красным светом огненных гор и как будто бы не имевшему конца. Из морей поднимались острова, а на островах высились вулканы. Но были среди огненных горы такие, что поднимались прямо из моря. Берега моря окутывал пар, потому что вода местами кипела. Я еще ощутил, что под багровым небом этого края ракочет несмолкающий гром, доносящийся из разных мест. По суждению моему, так говорили, изрыгая огонь, горящие горы. Запредельно новым был сей край для моего разумения. В нем не умолкал голос жизни, так как это присуще нашему нынешнему времени. Шум жизни, подобной жизни нашего века, звучал здесь не умолкая. А впрочем, наш век не был столь громким. Теперь расскажу подробнее о вещах, которые предстали перед моим взором. Сперва внимание мое привлекла огромная черная гора, поднимавшаяся слева от ущелья. Она уходила в ночь миль на 15 или 20. Из склона ее милях в 5 над моей головой, если я не ошибаюсь в высоте, вырастал остроконечный вулкан. А над ним светился второй, посреди черной ночи, милях в 9 или 10 надо мной. И самое великое чудо заключалось в том, что на предельной высоте у левого гребня Черной горы пылали еще два вулкана. Воистину удивительное зрелище от подножия этих огненных гор отходили насыпи пепла и горелого камня, выброшенных вулканами, извергавшимися целую вечность, серые и мрачные монументы, свидетельствовавшие о необоримой силе времени. Но по правую руку от меня море сменялось морем, красным огнем пылали огненные горы, а слева, за могучими лесами, поднимались чудовищные вулканы. Покинув великое ущелье, Я стоял и долго оглядывался, а потом опять поднялся к ущелью, ругая себя за то, что даже не подумал зарисовать свой путь. Вновь оказавшись в ущелье, о, я сразу понял, что могу идти дальше только одним путем. Истинно, лишь вода находилась справа от меня, но по левую руку, где берега встречались с морем, глаза мои находили свободное пространство. Я решил, что пройду сколько смогу, а там, быть может, отыщу новый путь. Итак, я решил спуститься к стране морей, ибо такое имя подобало озаренному багровым светом краю воды и огня. Когда я вновь спустился с высот ущелья, прошло 24 часа после моего последнего пробуждения. Утратив силы, я нуждался в отдыхе и еде. И я нашел для себя весьма удобное место под тремя высокими деревьями, в большой скалистой котловине, сухой и теплой. Съев три таблетки и выпив воды, я не мог ублажить свое чрево ничем иным, и, устроив себе ложа в небольшой котловине из камней, лег, погрузившись в мысли о Наане, и уснул, не заметив этого. И, о, внезапно проснувшись, я обнаружил, что лежу в горячей воде. Хорошо, что я не утонул, пока спал, ведь когда я вскочил на ноги, то оказался посреди целого озерца» курившегося паром и полного едкой на вкус воды. Судя по бурлению вдалеке, я заметил, что вода вытекает из гладкой щели на противоположной от меня стороне. Должно быть, какое-то кипящее жерло наполняло это озерцо. Я был рад уже тому, что не сварился заживо. Выбравшись на сухую землю, я немедленно понял, что вода регулярно наполняет эту котловину, а потом уходит вниз сквозь трещины в камне. Так происходило, как я вскоре обнаружил почти каждый час. Я основательно промок, и мне пришлось снять панцирь, но сперва я выудил свои пожитки из котловины, а потом, оставаясь нагим, нашел горячий камень и положил на него одежду, чтобы высушить ее, а сам спустился в горячий бассейн и с удовольствием выкупался, не страшась никаких опасностей, которые, как мне казалось, остались в ночном краю. Тем не менее... «Дискос лежал на краю бассейна возле моей руки, потому что кроме него у меня не было иного помощника в этой земле. Впоследствии я узнал, что край этот населен чудовищными тварями, но никогда не ощущал там присутствия одной из сил зла. На мой взгляд, в большинстве своем они собрались возле Великой пирамиды, привлеченной туда духовным сосредоточением множества людей, собравшихся в одном месте». Так дежурят акулы возле перевозящего быков корабля. Не знаю в точности, каким образом силы зла получили доступ на землю, однако я уже излагал некоторые соображения об этом, хотя и не могу испытывать уверенности в своих аргументах. Наконец одежда моя высохла, но к этому времени я уже выбрался из успевшего опустить бассейна. Потом я снова надел на себя панцирь и, ощутив духовную легкость, решил возвратиться ко сну. Я провел возле бассейна еще 6 часов, и только однажды меня разбудило бульканье и бурление воды, вновь заполнявший бассейн. Через 6 часов я проснулся, ощущая бодрость чувств и ощущений, и направился по освещенной красными огнями стране, после того, как поел и попил. Весь тот день я бодро шел вперед. Слева от меня тянулся лес, справа — берег моря. Деревья нередко спускались к воде, Я брел между ними. Каким чудом казались они мне, никогда не видевшему в том времени леса. Рощи подземных полей не знают столь торжественной красоты. Да и запах этого леса казался сладостным для моего духа. И так я все время шел возле моря. Слева друг друга сменяли один за другим огромные леса. По пути я замечал жизнь в этих чещебах, откуда на меня время от времени из теней поглядывали живые глаза. И я не знал, пугаться мне или нет. Тем не менее, никто не посмел приблизиться ко мне. Трижды за тот день я подходил к небольшим и вонючим огненным холмам, над которыми горело красное пламя. Грохот извержений был слышен еще из леса. Каждый вулкан окружало мертвое пространство, на котором огонь уничтожал большие деревья, хотя малые растения подбирались поближе, жизнь их умещалась в промежутке между двумя извержениями. В тот день я прошел мимо тридцати и семи кипящих ключей. Не знаю, истинным ли было их кипение, но время от времени они окутывались паром и начинали реветь, так что можно было подумать, что за деревьями рычит огромный зверь. Когда настал восемнадцатый час, я сел, как было в шестой и двенадцатый, съел две таблетки Попил воды, вскипевшей весьма бурно, а потом лег спать, испытывая великую усталость. Я выбрал для ночлега место возле большой скалы, чтобы ни одна тварь не могла напасть на меня сзади. И я быстро заснул, заранее решив, что буду спать только телом, потому что блестевшие в чещебах глаза свидетельствовали, что в этих лесах обитали неведомые мне создания. Прежде чем уснуть, я думал о Наане, как и почти весь тот день. Дух я словно бы носился надо мной и звал жалобным голосом. Об этом упоминаю лишь за тем, чтобы вы знали, какое настроение владело мной тогда. И засыпая, я благословил ее еще раз, решив как можно скорее спешить к своей деве, чтобы быстрее отыскать ту страну, находившуюся в неизвестной мне пока части мира, где находилось меньшее убежище. А потом... Я мгновенно заснул. Пробудился я внезапно. Любезный свет этой страны незамедлительно открыл мне опасность, без всякой неопределенности, к которой я привык, имея дело с загадочными тенями и огнями ночной земли. Едва приподнявшись на локте, я увидел какие-то создания между деревьев, не более чем в шагах в 20-30 от себя. И значит, дух мой вовремя заметил беду и разбудил меня». Выхватывая дискос, я увидел, что передо мной находятся шестеро приземистых, как бы горбатых людей. Прячась в тенях, они наблюдали за мной, поблескивая совершенно дикими, как у животных, глазами. Мною овладел вполне понятный ужас. Впрочем, я был в панцире, чувствовал в своей ладони рукоять дискоса, и дух мой не сомневался в победе. Я вскочил, готовый к бою. И о... Горбатые исчезли, и я не видел, куда и как они исчезли, хотя не отводил глаз от их укрытия. Передо мной не было никого, хотя только что неведомые мне горбачи выглядывали между деревьев. Оглядевшись, я заметил, что проспал пять часов и съел две таблетки. Озираясь, торопливо испил воды, готовясь побыстрее оставить это место, ведь горбачи наверняка прятались в нескольких футах от меня среди деревьев и были готовы наброситься на меня. Еще они могли сейчас созвать целое войско себе подобных ради моей погибели. Словом, собравшись и приспособив свое снаряжение, я отправился прочь быстрым шагом, держа дискос в руках. Внимательно глядя по сторонам, я торопился вперед, потому что, невзирая на худобу, Ощущал, что способен перегнать людей этой породы. И весь тот день, почти 30 больших часов, я шел вперед быстрым шагом и следил за окрестностями. И каждые 6 часов скидал по две таблетки, выпивал немного воды и шел дальше. Умом я надеялся, что сумел избавиться от горбатых людей, но сердце говорило иное дважды и трижды замечал я в лесу слева от меня тени которые старались держаться вровень со мной и всегда делали это украдкой. И сердце мое тревожилось, и надежда слабела. Наконец вера в мирный исход иссякла, но я не смел засыпать, не обнаружив безопасного места. Так в тот день я шел 30 великих часов и никак не мог найти необходимого укрытия. И, о, в конце тридцатого часа я заметил впереди воду. Вы помните, что море всегда было справа от меня. Я подумал, что это, наверное, море зашло вглубь земли. Однако было иначе, потому что, приблизившись, я увидел реку, впадавшую в море и вытекавшую из лесов слева от меня. В устье ее располагался небольшой островок, и, поглядев на него, я сразу понял, где можно найти убежище от горбатых людей, которые, вне сомнения, следили за мной. Тем не менее, это была праздная мысль, В первую очередь мне нужно было пересечь реку, чтобы продолжить путь вдоль Великого моря, которому впереди не было ни конца, ни края. Я не знал, как переправиться, ведь, пустившись в вплавь по великим и теплым водам, можно было попасть в зубы какому-то чудовищу. И я направился вдоль берега реки, надеясь найти место, где берега сойдутся поближе. Пройдя значительное расстояние, я натолкнулся на вторую реку, втекавшую в первую, не более чем в миле от берега моря. Итак, сзади было море, впереди река, а другая река сбоку. Словом, я попал в западню. Как нередко бывает в подобных случаях, необходимость и страх вселили в меня сообразительность, и я принялся разыскивать взглядом какое-нибудь упавшее дерево. Таких было много. Однако среди крупных стволов я едва сумел отыскать два поменьше, которые, вопреки изрядной усталости, мне удалось стащить в воду. После этого я изготовил себе грубый шест из молодого деревца, а потом связал оба ствола поясом и лямками так, чтобы получился плод. Учтите, что, занимаясь этим делом, я все время следил за окрестностями, чтобы горбачи не набросились на меня, прежде чем я окажусь на воде. Постоянная помеха удвоила мои труды, но в конце концов все было готово, и я приступил к переправе. Оттолкнувшись шестом от берега, около получаса я попеременно то толкал им свой плод вперед, то греб, поскольку изделие мое трудно было назвать совершенным. Наконец, удалившись от берега, я приблизился к острову и счел разумным остановиться там на ночлег, а уж потом продолжить свой путь на другой берег. Так я и поступил, и поев, и попив, лег спать. К этому времени прошло 33 часа после того, как я пробудился — и меня одолевала усталость. Спал я долго и глубоко. Остров оказался действительно безопасным местом. Я не испытывал никакого вреда, хотя и провел в мертвецком сне великие часы. Наконец я совсем проснулся, съел две таблетки и выпил воды, а потом продолжил свое путешествие, сняв пояс и лямки со стволов плота. Я не испытывал более страха перед горбатыми людьми, так как они остались на том берегу реки хотя и постарался напомнить себе, что подобные им существа могут населять оба берега. Впрочем, обитатели этого берега еще не обнаружили себя. Весь день я шел очень быстро и видел много загадочного и чудесного. В конце шестого и двенадцатого часов я ел и пил, как всегда, а между восьмым и четырнадцатым шел мимо двух великих огненных гор, от которых разносился сотрясающий всю страну грохот. Четыре раза мне встречались чудовищные твари, но я вовремя прятался и не претерпел вреда от них. И мысли мои все время обращались к милой деве, ради которой я совершал свое путешествие. Но занятый трудным походом, я не часто мог позволить себе подобные размышления. И невиданные чудеса и опасности то и дело требовали моего внимания. Словом, на всем долгом пути я редко мог со спокойной душой предаться думам о моей собственной и единственной. Однако разве нельзя назвать все мое путешествие песню любви к Наане? О встреченной опасности лишь добавляли в нее достоверные подробности. Время от времени я оказывался среди деревьев, однако мне приходилось пересекать бесчисленные ручейки, идти мимо невысоких огненных горок, нередко довольно шумных, мимо кипящих ключей, неспособных причинить мне какой-либо вред. И тысячу раз запечал я живые создания, но продвигался вперед осторожно, с великой скоростью и осмотрительностью. Часто на пути моем попадались величественные леса, изобиловавшие всякой растительностью. Сочный воздух их был напоен удивительной сладостью. И я уже мечтал о том, что в некоем отдаленном будущем дети наших детей сумеют перебраться в эту страну, когда предельный холод и недостаток воздуха овладеют верхней долиной ночной земли, и построить здесь новое убежище, если только они сумеют преодолеть кольцо сил зла, охватившее Великую Пирамиду. Впрочем, трудно было представить, что люди сумеют избавиться от этих тварей. Словом, я посчитал эту мысль праздной, однако кто может сказать, что будет, а что не сможет свершиться? Я уже заметил, что нижние огни этой страны горели весьма ярко, и объяснял это богатством воздуха. Итак, перед самым началом восемнадцатого часа пути я вышел из леса. Справа от меня у подножья высокого обрыва плескалось море. Весь последний час я поднимался вверх. Тогда-то я и заметил некий предмет, заставивший меня вспомнить об осторожности и по возможности поторопиться». Я стремился рассмотреть его поближе, ибо он весьма заинтересовал мой взгляд. Продвигаясь вперед с мудрой осторожностью, я приблизился к высокой скале, поднимавшейся от земли на целую сотню футов, если не более. Ну а на вершине ее и лежал тот огромный загадочный предмет. На всякий случай я остановился и внимательно пригляделся. Потом подошел поближе. У вершины скалы располагался странный длинный камень весьма причудливой формы. Вся верхушка его обросла деревьями и прочей растительностью, так же, как и сама скала. Но бока были очень прочны, к тому же ветер обнажил их. Осмотревшись, я решил, что нашел безопасное место для ночлега, если только сумею взобраться наверх. Все обдумав, я стал подниматься и обнаружил, что скала весьма высока. Существенно удалившись от поверхности земли, я еще не достиг края вершины. Ощущая усталость, я нащупал надежную опору для руки и, о, заметил возле себя уходившую в сторону нишу в скале. Забравшись на этот карниз, я ел и пил, даже не вспомнив о Наане. Столь великая усталость овладела мной, что, как я понимаю, объяснялась тем, что я недостаточно отдохнул от трудов предыдущего дня». Часов через семь я внезапно проснулся, и внутреннее чувство твердило, что дух мой заметил опасность. Но я встал на скале, держа дискос в руке. Оглядевшись в миг пробуждения, я ничего не заметил вблизи себя. Теперь я приблизился к краю, поглядел вниз, и, о, увидел, что по скале карабкались двое горбатых. Лезли они весьма быстро и бесшумно. Словом, они зачуяли меня, и решили убить. Глядя вниз, я приготовил дискос к бою. Я понял, что эти люди казались горбатыми лишь потому, что шеи и плечи их были чудовищно широкие и могучие. человека-быки, да и только. Заметив их силу по скорости подъема, я сумел оценить и быстроту, а потом образился все мысли к тому, чтобы уцелеть, ведь мне воистину предстояло или погибнуть, или победить. Чуть отступив от края скалы, Я выставил дискас вперед, потому что мне следовало немедленно сразить одного из двоих, чтобы не опасаться второго противника, который всегда мог бы напасть на меня сзади. В этом мгновении из-за края скалы вынырнула огромная физиономия звера человека Убивая его, я заметил огромные клыки, а еще то, что он поднимался бесшумно, как кошка. На задворках ума пронеслась мысль, что так должно быть выглядел первобытный человек. Удивление и стремление к познанию не оставляли меня, и все признаки свидетельствовали, что передо мной было весьма примитивное и опасное создание. Впрочем, скорее всего, я додумал все это уже потом, после боя. Итак, первый горбач умер прежде, чем его волосатая грудь успела высунуться над скалой. Зверочеловек закренился назад и упал. Тело его с шумом ударялось о камни, Наконец наступила тишина. Я принялся оглядываться, но так и не увидел второго, что свидетельствовало о коварстве и хитрости противника. Прошло некоторое время, с дискосом в руках я ждал, но врага не было. Тогда осторожно шагнул я к краю обрыва, но подножья скалы никого не заметил. На какое-то мгновение мне показалось, что чудовищный человек убежал, испугавшись гибели своего собрата. Однако я немедленно прогнал эту мысль, справедливо считая, что столь свирепое создание испугать нелегко. Скорее всего, оно что-то задумало. Я опасался, что зверь-человек спрятался подо мной в каком-нибудь углублении скалы. Потом я подумал, что он может подняться повыше, чтобы напасть на меня со спины, но, поглядев вверх, ничего не увидел. Я направился вдоль края карниза, пытаясь найти Горбатова. и «О!» Он оказался под самым карнизом, готовый напасть на меня. С тигриной быстротой он скакнул вверх и схватил дискос за рукоятку. Тут я или утратил бы верное оружие, или был бы утянут вниз и сброшен со скалы, если бы дискос не вращался и земной ток, как и положено, не оживлял его древко, кроме самой рукояти. И о, горбач мгновенно выпустил дискас, обжегший его. Я отшатнулся назад, едва удержал свое оружие. Чудовищный человек вскочил на карниз и прыгнул на меня, но промахнулся. Я отскочил направо, еще в движении рубанул дискосом. Удар чуточку опоздал, однако он нанес горбатому рану в живот, на котором среди жестких бурых волос открылся порез. Зверо-человек еще раз бросился вперед, и я ударил целя ему в лицо. Испугавшись ревущего и пылающего оружия, Он не успел уклониться и получил еще один порез на могучей волосатой руке. Теперь, заметив в горбаче некоторую робость, я подбежал к врагу и снова ударил в лицо. На этот раз зверочеловек ускользнул в сторону, и я промахнулся. Воистину он был ловок, словно пантера. Отпрыгнув на дальний конец карниза, туда, где площадка отходила от скалы, он впился в живой камень обеими руками. Должно быть, заметив там трещину, он оторвал чудовищную глыбу размером в мое тело и побежал на меня, подняв камень над головой. Тут я понял, что погибну под тяжестью камня, если в мгновение не убью его. Зверь-человек прыгал передо мной, пытаясь уклониться от дискоса. Он словно не ощущал тяжести камня. Я метался из стороны в сторону, чтобы избежать удара, и дважды ранил Горбатого, хотя и опасаясь разбить дискоса камень, которым зверочеловек пользовался как щитом, и все время ожидал броска. Однако вышло так, что подобная мысль не пришла ему в голову, и зверочеловек намеревался лишь приблизиться ко мне, а потом сокрушить камнем, словно огромной дубиной. Словом, я метался из стороны в сторону, потом нанес Горбачу новую рану, а потом мой удар скользнул по огромному камню. Но столь велика была мощь дискоса, что он отбил от глыбы целый кусок, не получив никаких повреждений. Я уже начинал ослабевать, утомленный прыжками, выпадами и тяжестью панциря. Но не слишком, по причине удивительной выносливости и худобы. Долгое странствие лишь укрепляло меня, ведь таблетки сохраняли в человеке всю его силу, хотя и не могли наполнить живот». И, о, зверо-человек тоже уставал. Однако, обдавая меня жарким и вонючим дыханием, он все прыгал передо мной со своим камнем. Тут я ударил вправо, решив, что сумею поразить его. Однако Горбач был утомлен меньше, чем мне казалось. Он бросился на меня, и я оказался между скалой и глыбой. Меня ждала бы верная смерть, но, ткнув дискосом влево, я прыгнул вправо, рубанув на лету, и вложив в этот удар всю надежду на жизнь. Я рассек туловище Горбача, прежде чем зверо-человек сумел догадаться о моем намерении. Удар едва не раскроил могучую тварь пополам. Противник мой уже готовился к прыжку, так что глыба, выпав из рук его, разбилась у моих ног. Я высоко подпрыгнул, воистину едва избежав смерти в последнее мгновение жизни Горбатова. Тем не менее я уцелел, и радость мою трудно было представить. Однако облегчение и усталость лишали меня сил. Пришлось опуститься на камень, чтобы прийти в себя. Вновь обретя спокойствие, я взял снаряжение и поспешил спуститься вниз со скалы. У подножия ее, чуть в стороне, лежал труп первого из моих противников. Я отправился другой стороной, стараясь держаться подальше. Ни сердце мое, ни глаза не радовались зрелищу. Убивать всегда неприятно. Проходя вдоль обращенной к морю стороны скалы, я понял, что еще не совсем успокоился, и решил поесть и попить, а уж потом продолжать путь. Сев у подножья скалы, я поглядел на ее странную верхушку, ведь прежде меня отвлекала предстоящая схватка, и я глядел скорее по сторонам, чем наверх. Теперь, испытав некоторое облегчение духа, я отчетливо разглядел лежавший на вершине предмет, поначалу показавшийся мне странным и незнакомым. Но тут я, наконец, узнал в нем один из древних летающих кораблей, подобные которому, как вы помните, хранились в Большом музее Великой пирамиды. Я даже удивился тому, что не сумел сделать этого раньше. Однако обратная сторона скалы пряталась в тени. Эту же освещала невысокая огненная горка, выраставшая перед обрывом. Свет ее заставлял поблескивать корабельное днище — изготовленная из незнающего смерти серого металла, из которого сложены и стены Великой Пирамиды. Тем не менее, хотя разум свидетельствовал, что странный предмет на краю скалы является одним из древних воздушных кораблей, сердце мое предполагало ошибку. Ведь удивительно встретиться с произведением человеческих рук в предельной дали от Большого Редута, в совершенно незнакомых нам землях. Словом, я самым усердным образом рассматривал лежащий на скале таинственный объект. Обозрев его ото всех возможных точек зрения, я уже не удивлялся тому, что не узнал воздушный корабль. Верхняя сторона его была покрыта слоем земли. Высокие деревья и растения скрывали корабль, превращая в огромную глыбу, покоившуюся на вершине скалы. Убедившись в этом, я решил подняться наверх и попытаться проникнуть внутрь воздушного корабля. Я не должен был этого делать, понимая, что нужно торопиться и идти и идти вперёд к своей милой деве. Тем не менее, я потратил некоторое время на исследование корабля и сделал это вполне обдуманно. Должно быть, я успел показаться вам весьма серьезным молодым человеком, однако столь серьезное и опасное предприятие еще не предоставляло мне повода отвлечься. Однако и в наше с вами время, до моей великой утраты, До смерти Мирдад, моей единственной и прекрасной, я не обнаруживал излишней серьезности, а был весел, как и подобает молодому человеку. Теперь мне потребовалось больше времени, чтобы подняться на скалу, ведь она была столь крутой и высокой. Однако, наконец, оказавшись под днищем корабля, я обнаружил, что в своем далеком от меня времени он получил серьезные повреждения. Камень пробил его днище, и разорванный металл кое-где еще выступал над слоем земли и растений, укрывшим остальные повреждения. Полазив по самому верху, я понял, что сумею подняться еще выше, только если воспользуюсь свисавшими сверху растениями. Как следует, потянув за ветви, я понял, что они выдержат меня, и поднялся наверх корабля. Впрочем, с тем же успехом можно было считать, что я хожу по земле, поскольку корабль был сверху покрыт землей и пылью, нанесенной ветром за чудовищное количество лет. Чтобы докопаться до его корпуса, мне потребовалось бы много времени. Подумав немного, я решил прекратить поиски, спуститься вниз и продолжить путь. Но сердце мое волновали странные мысли о горькой и одинокой кончине обитателей этого воздушного корабля. Там, на высокой скале, мне показалось, что летучий корабль пробыл на вершине ее сотни тысячелетий. Возможно, в те времена здесь правило море, и сия великая скала крохотным островком поднималась над его волнами. Вечность, прошедшая с той поры, превратила океан в мелкие водоемы. А корабль все лежал и лежал на скале, безмолвно внимая временам и чудесам, происходившим в стране огня и воды. Как знать, каким образом очутился здесь воздушный корабль? Быть может, в те давние времена он летел невысоко над морем, и ударился о скалу по невнимательности кормчиво. А может быть, все было тогда иначе. Спустившись наконец к подножию скалы, я заторопился вперед, стараясь не тратить времени понапрасну и пореже вспоминать о корабле, оставшемся на скале под тихим пеплом вечности. После этого я шел 18 часов и не видел более Горбачей, однако трижды чуть не попал в беду. Между 14 и 17 часами Мимо меня три раза пролетали чудовища, большие и уродливые, передвигавшиеся скорее прыжками, чем птичьим полетом. Впрочем, они не заметили меня, так как я всякий раз быстро прятался между валунами, изобиловавшими в этом краю, теперь сделавшимся безлесным. Деревья остались за мелкой речкой, которую я перешел вброд на тринадцатом часу того дня, нащупывая путь древком дискоса, но панциря не снимал ведь даже в столь мелкой воде могли водиться зубастые твари. Впрочем, перебрался я без приключений. Потом я ел и пил, как всегда, в шестом и двенадцатом часу, а когда настал восемнадцатый, вновь приблизился к лесу, вновь дотянувшемуся до самого берега, который всегда находился справа от меня. Ныли синяки, полученные в отчаянном бою. Я ощущал усталость, потому что лазил на скалу, а потом долго шел. После моего пробуждения миновал уже 21 час. Непрерывно осматриваясь, я все же не заметил подходящего места для сна. А потом решил, что могу считать себя дураком. Вокруг было много деревьев, на любое из них можно было залезть и в безопасности переночевать, привязавшись к ветве. Так я и поступил, но прежде чем лезть на дерево, поел и попил. Потом уже наверху я устроил себе удобное ложе на толстенной ветве, надежно пристроил у бедра дискос, чтобы он не упал, но был под рукой, и даже чуточку подумал о Наане, потому что заснул, к собственному удивлению, не сразу, что, наверное, объяснялось внутренним недоверием к столь ненадежному ложу. Мне вдруг подумалось, что я уже весьма долго не слышал слова «власти» от моей дорогой девы, хотя уже преодолел огромный путь от своего дома, от Великой Пирамиды. Ведь кончался 2 на 10, пятый день моего пути — а я находился еще далеко от обиталища Наани. Мне казалось, что я буду вечно скитаться по просторам страны огня и воды, и мысль эта в великой тяжестью легла на мое сердце. Ведь Дева отчаянно нуждалась в моей помощи, а я заплутал в глуши. Хотя до этого времени мне казалось, что я избрал правильный путь. Словом, обдумывая предстоящие дела, я напомнил себе про компас. Я не слишком надеялся на него, просто хотел узнать, куда привел меня путь. Я подумал, что если прибор вдруг покажет направление на малый ряду, значит, я воистину нахожусь поблизости от него. Впрочем, я не смел в это поверить. Прошло некоторое время. Я просыпался и засыпал, засыпал и снова просыпался, и опять забывался нелегким сном, потому что утомленное сердце мое не могло должным образом успокоиться. Иногда я даже приоткрывал глаза и видел над собой ветви деревьев, черные на багровом небе. Поблизости над морем высилась яркая огненная гора. Красный венец ее тонул в черноте ночи, в чудовищном мраке вечности, а светлый столб дыма над вершиной лишь подчеркивал предельное величие ночи, давно уже окутавшей землю. Сквозь сон я думал о своем удивительном приключении, о том, как могло случиться, что живой и теплый я оказался в стране красного света и дымящихся морей, и о том великом мире, что раскинулся надо мной во мраке и холоде в полутора сотнях миль над этой мрачной землей. И я со скорбью подумал об усопшей земле, покоящейся наверху, в никому неведомой ночи, о закутанном в вечный снег унылом и мертвом мире, раскинувшемся под пологом беззвездного неба, Там наверняка царил жестокий мороз, способный погубить все живое. Даже если бы на предельной высоте мертвого мира нашелся бы сейчас хотя бы один человек, способный подойти к краю великой расселины, вмещавшей теперь всю жизнь на земле, разве сумел бы он разглядеть багровый свет в глубинах Великой Ночи? Я только что сказал, что глубина долины достигала полутора сотен миль, потому что у нас считалось, что поверхность ночного мира лежит более чем в сотне миль от поверхности мертвой земли. Однако я все время спускался, и по великому склону, и ущельям, пройдя столь великий путь. Впрочем, наверное, я ошибался. Сердце подсказывает мне, что мы пребывали в чудовищных глубинах, превышающих то число миль, которое я назвал. Наконец, оставив все размышления и мечты, Я действительно погрузился в сон. Но, тем не менее, спал я не очень крепко и время от времени пробуждался. Должно быть, мне достаточно повезло, ибо, проснувшись, я повернулся на своей ветве, потому что услышал шум, исходивший не от великой огненной горы. И шум этот становился уже угрожающим. Мгновение спустя семеро горбачей выскочили из леса, так, словно бы их преследовало какое-то чудовище. Они приближались к моему дереву, и, почувствовав великий страх, я расстегнул пояс, готовясь вступить в схватку. Потом все семеро полезли на дерево подо мной. Но не потому, что заметили меня и решили убить. Они явно хотели скрыться от какого-то создания, еще находившегося среди деревьев. Рев становился все громче, и горбатые притаились на нижних ветвях. Теперь я заметил, Что каждый из них держал окровавленный камень, явно заостренный самым примитивным образом. Камни эти они зажимали под мышкой, освобождая ладони для дела. Рев приближался, и из-за деревьев выскочил еще один горбач, бежавший не слишком быстро к сидевшей на ветвях семерки. Я понял, что он подманивает какого-то зверя. Так и вышло. Из-за деревьев появилась огромная уродливая тварь передвигавшаяся самым некрасивым образом. С каждой стороны тела у нее было по семь ног, на спине торчали рога, брюхо волоклось по земле. Зверь на ходу пыхтел, сотрясал землю своим весом и взрыкивал. Я сразу понял, что тварь это не из тех, кто ловит быструю добычу, но поедает все, что находит, пользуясь чудовищной силой. Зверь этот гнался за горбатым человеком, будучи ранен и разъярён. Кровь текла из ран на его спине, но чем они были нанесены, я еще не знал. Тут тварь эта подошла под дерево, на котором я прятался, и уже хотела выйти из-под него, когда семеро горбачей соскочили с ветвей, хватаясь за огромные рога на спине, и я увидел раны, открывшиеся в сочленениях спины. Семеро горбачей взялись за свои острые камни и вновь ударили в эти раны, Тварь взревела и бросилась вперед в лес. Горбачи все били и били ее своими рубилами. Отойдя подальше, животное повалилось на спину сперва направо, но горбатые перебежали по ее боку. Тогда тварь немедленно перекатилась обратно, и на чудовище осталось только четверо горбачей. Остальные, как я понял, погибли. Потом уцелевшие забежали вперед зверя и взобрались на другое дерево. Один из них вновь принялся дразнить тварь и заманил ее под новую засаду. Горбатые опять спрыгнули на спину чудовищу и принялись молотить камнями. Тварь жалобно и громко...